Глава 8 Стэнтон снова остался без хозяина. Никто из сражавшихся вместе с Эндрю при Прибасуорти не вернулся домой, поэтому их посчитали погибшими. Не только Адр пришлось надеть траур. Однако она не имела права давать волю отчаянию, по крайней мере, на людях. Если им предстоит пережить зиму, значит, нельзя упускать из виду ни одной мелочи, касавшейся хозяйства. Пастухи с помощью собак пригнали скот с горных пастбищ, Плотники подправляли всё, что нуждалось в ремонте. Урожай собрали, обмолотили и засыпали в каменные амбары. Адер разрешила жителям Стентона подобрать всё, что осталось на полях. В маленьком саду зрели и наливались яблоки, которых в этом году оказалось на удивление много. В день Святого Мартина адар разделила фрукты между жителями деревни и оставила немного себе. Как только настанет зима, в Стентоне не будет посетителей, а, следовательно, нет нужды в гостеприимстве. Пока не наступили холода, Адер отправилась в Хилвью-Корт, зная, что деверь и лорд Хамфри, возможно, ещё не слышали о кончине короля и Эндрю. В доме её встретил Роберт Линбридж, старого лорда Хамфри нигде не было. Увидев её лицо, Роб со страхом спросил, что случилось. «Где твой дед? Я должна немедленно поговорить с ним». «Боюсь, он умирает», — признался Роберт. «О, так даже лучше. Значит, он не узнает». Король Ричард убит, и отныне Англией правит Генрих Тюдор. Эндрю, тёмный Уолтер и тридцать людей из Тентона убиты в сражении при Бусуорте», — тихо сказала Адер. «Кровь Христова!» — выругался Роб. «Да, старику лучше этого не знать. Господи, Адер, ты опять одна. Что будешь делать?» Он обнял её и погладил по щеке, как маленькую. Адер грустно улыбнулась. То же что и всегда, Роб, выживать». Вздохнула она и поспешно отстранилась, чтобы снова не заплакать. «Мне нужно заботиться о жителях Стентона». «Тёмный Уолтер и 30 человек погибли. Как же ты будешь обороняться, если нападут шотландцы?» Последнее время ходили слухи о нескольких отрядах разбойников, появлявшихся в округе. Благодаря Эндрю и Тёмному Уолтеру Стентон достаточно хорошо укреплён. «Будем надеяться, что шотландцы не сразу узнают о нашей беззащитности. К весне у меня будет достаточно хорошо обученных солдат, чтобы заменить тех, которых мы потеряли. Сейчас у нас только 20 человек». Роб, понимающе кивнул, но вид у него по-прежнему был встревоженный. Один большой отряд шотландцев может стереть с лица земли их оборонительные сооружения. Но Адер ничего не остаётся, кроме как защищаться до конца. Стентон — её наследство, и она обязана заботиться о благополучии людей. «Переночуешь у нас?» — спросил Роб. «Элис наверняка захочет тебя увидеть». «А что, старый Брюсга действительно умирает?» — спросила Адер, принимая кубок вина, отстоявшего поблизости слуги. «К сожалению. В таком случае лучше я к нему не пойду. Пусть отойдет с миром», — вздохнула она. «Он скоро узнает, что Эндрю ушел еще до него». Роберт Линбридж кивнул. «Да», — сдержанно ответил он. «Да». Элис Линбридж вошла в зал, и когда все уселись за стол, Адер подробно поведала обо всем, что узнала от молодого Энтони Толлевера. Однако она ни словом не упомянула о гибели юных принцев. Такие вещи просто слишком опасны. Что, если именно новый король приказал убить сыновей Эдуарда IV? Правда, Адер сильно в этом сомневалась, ибо мать имела на него сильнейшее влияние, а она никогда не допустила бы преступления. А вот Джаспер Тюдор или Лорд Стэнли — иное дело. Но так или иначе, а рисковать она права не имела. Адра объяснила приезд Энтони приказом покойного короля, личным гонцом которого тот был весь прошлый год. Когда весть о гибели короля достигла Мидлома, Энтони поспешил сообщить ей грустные новости, а она предложила ему остаться, потому что мальчику больше некуда было идти. Адр выехала из Хилвью, как раз когда над горизонтом поднялось осеннее солнце и в сопровождении двух солдат своего гарнизона вернулась домой. Погода становилась всё холоднее, и через несколько дней землю припорошил лёгкий снежок. Выглянув в окно спальни, Адр увидела, как полная луна ярко озаряет прекрасный ночной пейзаж. Но было бы ещё прекраснее, будь рядом Мэндрю. Сумею разделить с ней это очарование. Теперь, когда он мёртв... Она любила его еще больше. Прошёл декабрь, но в Стентон почти не праздновали ни Новый год, ни Рождество. Весь дом и вся деревня были в глубоком трауре. Вот уже много месяцев с той самой битвы, в которой погиб Ричард Глостер, и после которой Генрих Ланкастер и Элизабет Йорк взошли на английский трон, а не получала писем от Бесси. Но одним ясным весенним утром в Стентонхолл прибыл конный отряд «У меня послание для вашей госпожи от миледи королевы Элизабет», сообщил капитан, вышедшему навстречу Альберту. «Моя госпожа на ближних пастбищах считает телят, я немедленно пошлю за ней», пообещал мажордом и приказал слуге найти Адер. Когда она вошла в зал, капитан вскочил с кресла у огня, где сидел, наслаждаясь Элем, и поклонился хозяйке. «Я графиня Стентон», сказала Адер капитану, протягивая руку. «У вас письмо от миледи королевы?» «Это устное послание. Мне приказано немедленно проводить вас в Виндзор, к королеве», объявил капитан. «Моей служанке нужно несколько дней, чтобы собраться», предупредила Адер. «Не стоит, мадам», неловко пробормотал капитан. «Мы должны отправляться завтра, и вам запрещено брать кого-либо с собой. Одна из камеристок королевы приехала с нами и будет служить вам в дороге». «Королева здорова?» обеспокоилась Адер. «Да, мадам, абсолютно. Если верить слухам, ее величество ждет ребенка». «Благодарение Богу и его Святой Марии за столь чудесную новость!» — воскликнула Адер. «Альберт позаботится о ваших людях, капитан. и Я буду готова выехать с рассветом. Не пошлете ко мне новую служанку?» Элсбет ужасно расстроилась, узнав, что ей не разрешили ехать с Адер. «Хотя я терпеть не могу путешествий, все же не хотелось бы оставлять тебя одну с незнакомыми людьми», — проворчала она. «Почему это, спрашивается, ты должна ехать без меня?» «Королева желает видеть её светлость как можно скорее», — пояснила Клара, довольно неприятная на вид женщина, которую прислали проводить Адер в Виндзор. Её Величество не сочла нужным объяснить мне причину. «Ну так вот, попробуй только плохо приглядывать за моей госпожой», — пригрозила Элсбет. «Я ухаживала за ней с самого рождения». Клару накормили и дали постель на ночь. «Не нравится мне она», — не унималась Элсбет. «Не пойму». «Почему, миледия Элизабет, не пожелала, чтобы с тобой путешествовала твоя собственная служанка?» «Возможно, она вспомнила, как ты не любишь постоянных поездок от дворца к замку и обратно», — предположила Адер. «Элизабет всегда умела подметить любые мелочи и привыкла думать о других». «Пф», — фыркнула Элсбет. «Я собрала тебе сундук с вещами», — Адер покачала головой. «Мы будем путешествовать налегке, верхом, и для сундука места не хватит». «Станем довольствоваться тем, что удастся уложить в вседельные сумки. Поеду в мужском костюме, дай мне две чистые комизы, два простых платья, головную повязку с красным рубином и черные туфли. Поверх шоссов, рубашки и безрукавки я накину плащ с капюшоном». «Вряд ли графини Стэнтон следует появляться в таком виде в Виндзоре», — пробормотала Элсбит. «О чем вы только думаете, госпожа?» «Если Бесс желает меня видеть, нужно поторопиться», — возразила Адер. «Будь это официальный визит, королева прислала бы мне письмо и дала бы время подготовиться. Тут что-то другое, хотя я понятия не имею, чего она от меня хочет. Все же теперь она королева и к тому же моя родственница. Я буду скакать во весь опор, но сомневаюсь, что меня пригласят погостить надолго. Однако, если я ошибаюсь, бес увидит меня прилично одетой». Поездка на юг. Действительно оказалась короткой. Капитан был счастлив, что Адер умеет скакать по-мужски, поскольку это позволяло им передвигаться с большей скоростью. Клара тоже ехала верхом, задрав юбки и взгромоздившись в седло. Когда они добрались до Винзора, она привела Адор в помещение для слуг, где та никогда не бывала раньше. Она попросила у Клары тазик с теплой водой, тряпочку и, как могла, смыла дорожную пыль с лица, шеи и рук, как ей не хватало ванны. Открыв одну из сидельных сумок, Адр вынула платье оранжево-красного бархата и осторожно развернула. На нём не было ни морщинки, поскольку у был свой способ складывать вещи. Адр тщательно расправила все складки, натянула чистую камизу и надела поверх платье с длинными узкими рукавами и небольшим квадратным вырезом. Элсбит догадалась положить в сумку кушак из золотой парчи, расшитый жемчугом и прозрачными сверкающими камнями. Адра поясала кушаком бёдра. Волосы насквозь пропылились, так что пришлось поработать гребнем. Когда волосы вновь заблестели, Адр перехватила их головной повязкой с рубином в центре. Жаль только, что здесь не нашлось зеркала. Под конец она сунула ноги в туфли. Наступил полдень, а она еще ничего не ела с самого завтрака, состоявшего из овсянки и черствого хлеба, которыми их угостили в женском монастыре, где они провели ночь. Но Клара настояла, чтобы они отправились в малую приемную напротив королевского зала для уидиенций. «Разве тебе не велели привести меня к ее величеству?» спросила Адер. «Мне было приказано доставить вас именно сюда», упрямилась Клара. Едва они оказались в приемной, Клара сразу же исчезла, оставив Адер среди незнакомых людей, жаждавших получить аудиенцию и выпросить милости у короля. Адр, понимая, что придётся ждать, пока её не позовут, всё же обратилась к мажордому, охранявшему дверь. «Я графиня Стентон, королева послала за мной». Мажордом кивнул, и Адр, отойдя, нашла укромный уголок, села на скамью и стала ждать. Окружающие оживлённо сплетничали. Адр, как ни старалась, не увидела ни одного знакомого лица. «Можете не верить», — заметил стоявший рядом с ней мужчина. Я знаю из самых надежных источников, что он собственноручно их убил. Не может быть, кто вам сказал, оживился другой. Это тайна, ибо я не могу предать чужое доверие, милорд. Он лично задушил бедных невинных принцев. Чудовище! Где это случилось? В тауре до того, как он надел корону. Но я слышал, что он перевез их в Мидлом, возразил собеседник. Разве? А вот мой источник утверждает иное. Слыхали? Он пытался затащить в постель свою племянницу, нынешнюю королеву, в попытке спасти трон. И еще до меня дошло, что он практиковал всяческие похотливые извращения со своим собственным сыном, отчего тот умер, вмешался третий. Что ж, большое счастье, что мы избавились от Ричарда, этого гнусного узурпатора. Он был порочен и зол, и наверняка жарится в аду за все свои грехи». «Кстати, ходят слухи, что новая королева уже беременна». Адер тяжело вздохнула, шокированная подслушанным разговором. Ей так хотелось обличить негодяев, ливших грязь на Ричарда Глостера, объявить их лжецами перед лицом всех, кто собрался вокруг и жадно ловил каждое слово. Но вместо этого она прикусила язык и продолжала молчать. Слишком долго она прожила при дворе, чтобы знать, когда следует броситься в битву, а когда отступить И не неважно, что думают эти ничтожества. Адер Раклифф знала каким человеком был ее дядя Дикон, благородным, порядочным, добрым и глубоко верующим. Кто бы не послал в мидлом тех мерзавцев убивших невинных детей, это был не Ричард Глостер, ибо он уже погиб к тому времени, когда задушили принцев День клонился к закату и мажордом наконец объявил:го величество сегодня больше не принимают, приходите завтра. Помещение быстро опустело, и только Адер осталась на месте. Бес наверняка скоро за ней придет. Но свечи в комнате уже были потушены, и мажордом заявил, что Адер не может здесь оставаться. Адер поднялась и медленно вышла из комнаты. Она понятия не имела, куда идти. В тех случаях, когда они приезжали в Виндзор, она оставалась в детских комнатах, где ей была отведена своя спальня с маленьким садиком. Теперь же Адер просто не знала, где находится а Адра устала, очень проголодалась и была совершенно сбита с толку. Ведь Бесс послала за ней, а сама не желает видеть. «Миледи!» — обернувшись, она увидела служанку. «Вы графиня Стентон? По-моему, я помню вас!» — продолжала девушка. «Я действительно графиня Стентон. Не можешь мне помочь. Я не знаю, где нахожусь и где буду ночевать. Королева послала за мной в Стентон». «Разумеется, Миледи!» «Пойдемте со мной, и мы найдем кого-нибудь, кто все знает. Королева всегда заботится о гостях». Но никто не знал, где поселить Адр, ей не отвели покоев. «Я оставила вещи в помещениях для слуг, отведи меня туда, и не будешь так добра передать леди Маргарите Бофор, что я здесь. Спроси, куда мне идти». «Разумеется, миледи», — девушка показала дорогу в помещение для слуг и поспешила прочь, а, вернувшись, постаралась не встречаться с Адр взглядом. «Служанка леди Маргариты велела вам переночевать здесь, миледи», — краснее выдавила она. Адер на мгновение лишилась дара речи. «Что случилось? За ней послали. Она не явилась без приглашения». Она глубоко вздохнула. Возможно, королева не ожидала ее так скоро, и у нее не было времени приготовить комнату для единокровной сестры. Что же, так тому и быть. Она останется здесь, если именно этого хотела Мэгс. Адр взглянула на сконфуженную девушку. «Я не ела весь день. Не могла бы ты принести мне поесть?» «О да, миледи, конечно!» — пообещала девушка, явно стараясь поскорее отделаться от собеседницы. Повернувшись, она убежала. Адер села на узкий топчан. Такое бесчувствие не в привычках Бесс. Что-то неладно. Очень неладно. Но она не узнает правды, пока не встретится с сестрой. Служанка вернулась с небольшой коркой от каравая с овощным рагу. Адр, поблагодарив её, съела всё, включая корку. «Ты принесёшь мне что-нибудь утром?» — спросила она. «Мне нужно вернуться в приёмную и ждать, пока королева не согласится принять меня». «Я помогу вам завтра», — пообещала девушка перед уходом. Адр сняла платье, легла и укрылась плащом. Спала она плохо, потому что слуги непрерывно сновали взад-вперёд. Девушка-служанка легла на соседний топчан. Адр притворилась, будто спит. Она хорошо понимала, как должно быть недоумевает девушка, видя такое обращение королевы со своей сестрой. Она и сама была в полнейшей растерянности. Наконец, когда в окна заглянул серенький рассвет, Адр встала и снова оделась. Служанка принесла ей овсянки, и адра опять съела все, зная, что вряд ли ей удастся пообедать до аудиенции с королевой. «Я провожу вас в приемную», — предложила служанка, и повела Адр по коридорам замка. Когда они пришли на место, Адр порылась в кошельке и дала девушке полпени. «Ты была более чем добра ко мне, а я даже не знаю твоего имени. Я Мэри, миледи, и вы слишком великодушны. Я была счастлива помочь, ибо помню вас с тех пор, как стала здесь служить. Вы всегда были учтивы и благодарили за любую услугу. Очень немногие вообще замечают таких, как мы». Мэри присела, а потом упорхнула. Адер вошла в приемную, где уже было немало людей, и снова подошла к мажордому. «Я графиня Стентон, королева послала за мной». «Да, миледи, я помню, но вы должны подождать. Вас не было в списке ни вчера, ни сегодня, но я пошлю пажа сказать о вас королю». «Спасибо», — поблагодарила Адер, и снова уселась на скамью в углу, наблюдая за теми, кого вызывали в зал. Большинство, судя по осанке, были знатными людьми, но присутствовали также и богатые торговцы. Наконец, к её большому облегчению, Мажордом произнёс имя графини Стентон. Адр встала, пересекла комнату, и Мажордом распахнул перед ней двери. Она медленно направилась к трону. Элизабет сидела слева от короля, правда, её стол был пониже. Адр широко улыбнулась, но сестра даже не взглянула на неё. «Как странно!» Но тут она заметила рядом с королевой мать короля, свою бывшую гувернантку. Теперь она выглядела так элегантно. Подойдя к трону, Адер низко присела в ожидании, что ей прикажут подняться. «На колени передо мной, миледи Стэнтон», — приказал король. «На колени и молите моего прощения за измену». Несмотря на страх и растерянность, Адер немедленно исполнила приказание. «Но, мой повелитель, я никогда не изменяла вам», — Вы мой король, и я вам предана, и немедленно принесу клятву верности. Но разве не ваш муж, граф Стентон, отправился на помощь узурпатору Ричарду с отрядом людей из поместья, — холодно осведомился король. Стентон всегда был на стороне английского правителя, мой повелитель. А в то время правил король Ричард, — пояснила Адер. Мой муж и его люди погибли при Бусуорте. Защищая узурпатора, мадам, — парировал король. «Я должен дать урок всем, кто предает свою страну, и Стэнтон дорого заплатит за проступок своего господина. Поскольку ваш муж погиб, сражаясь на стороне Ричарда Глостера, я не могу наказать его, пусть Господь судит предателя. Но остались вы, и я лишаю вас земель и титула, мадам. Больше графства Стэнтон не существует, а земли я отдам тому, кто будет верно служить мне и Англии». «Повелитель, но Стэнтон не принадлежал моему мужу!» отчаянно вскрикнула Адер. «Это мое наследство, поскольку я побочная дочь короля Эдуарда. Пожалуйста, молю вас, не отбирайте у меня стентон. Бесс, ты моя сестра. Мы дружили с того дня, как я появилась в вестминстере. Заклинаю тебя, заступить за меня перед королем!» Но Элизабет Йорк молчала, отказываясь встретиться взглядом с сестрой. Слёзы заструились по лицу Адер. «Леди Маргарита, помогите мне, прошу!» Обратилась она к матери короля, но та молча отвернулась. «Пусть эта женщина станет примером для всех, кто предает своего короля», — изрек Генрих Тюдор. «Я правитель Англии и останусь им до самой смерти». Вражда между Ланкастрами и Йорками исчерпала себя и больше никогда не возобновится. «Я не предавала вас, ваше величество», — повторила Адер. «И мой народ тоже» несправедливо наказывать нас за то, чего мы не совершали. Разве Англия и без того не пострадала за те годы, что длилась война Алой и Белой Розы? Да, вы новый король Англии, но это еще не означает, что те, кто последовал за прежним королем, изменили вам. Брак между моей единокровной сестрой и вашим величеством уладил старый распри и принес, наконец, мир Англии». Король холодно уставился на Адр, и она поняла, что позволила гневу взять верх над здравым смыслом и все же знала, что больше ей не вынести. Слишком много ударов судьбы обрушилось на нее. Муж погиб, а теперь отбирают и Стэнтон. Адер медленно поднялась. «Вчера, мой повелитель, я сидела в вашей приемной, ожидая аудиенции, и слушала омерзительные сплетни о короле Ричарде. Слушала и молчала. Почему вы позволяете распространяться столь злобным измышлениям о вашем предшественнике?» любимом дяде вашей жены. Это недостойно вас, ибо я знаю, кто вырастил и воспитал ваше величество. Та же самая женщина вырастила и меня». «Значит, вы защищаете убийцу детей, мадам?» рассердился король. «Наш дядя обожал детей. Бесс, как ты можешь верить такому дяде Диконе? Ты знаешь, он и пальцем не тронул бы ребенка. И мои братья жили в Мидлами в полной безопасности только после его смерти». Но грозный взгляд короля не дал ей договорить. «Вы забываетесь, мадам», — сдержанно выговорил Генрих Тюдор. «Поэтому вы немедленно удалитесь и больше не смейте показываться мне на глаза. Вы удалены от двора и больше не станете искать аудиенции под страхом сурового наказания. Вы незаконная дочь, мадам, и в этот день показали свою истинную преступную сущность, несмотря на многие преимущества, коими наградил вас Господь. С этими словами король кивнул двум стражникам. «Уберите эту женщину из замка. Она может взять с собой только то, что привезла». «Но, повелитель, куда я пойду? Что я буду делать, если у меня отберут Стентон?» — растерялась Асядер. «Нам совершенно все равно, что с вами будет. А насчет того, чем вам заняться, можете, подобно своей матери, продавать себя на улицах грубо бросил король. Стражники немедленно встали по обе стороны от Адер. Таня, желая, чтобы люди судачили о её манерах, опустилась в элегантном реверансе, прежде чем покинуть зал. «Мои вещи в спальне для слуг, а лошадь на конюшне», — объяснила она стражникам. Они позволили ей собрать вещи и подождали, пока Адер переоденется. «Мало ли что», — сказал король. «Она вернётся домой в Стентон, и пусть у неё отобрали титул, там её единственное убежище. Королю абсолютно безразлично, куда она поедет, Её земли отдадут очередному фавориту Генриха Тюдора, а тот, скорее всего, даже не приедет на них посмотреть. Подхватив сумки, Адер вышла из спальни, но не увидела стражников. Вместо них за дверью ждала незнакомая служанка. «Идите за мной, миледи», — потребовала она. Адер, не споря, последовала за девушкой по тускло тусклоосвещенным коридорам. Наконец они добрались до небольшой комнаты, где Адер увидела леди Маргариту. «Мэкс!» — вырвалась у Адер, но она тут же опомнилась и присела. «Простите, мадам, я просто очень рада видеть вас». «Входи, Адер, мне очень жаль, что все так вышло», — ответила леди Маргарита. «О, миледи, если бы вы только попросили за меня! Дело вовсе не в титуле! Просто Стентон так много для меня значит! Вы ведь знаете, я не изменница!» «Садись», — пригласила леди Маргарита, вручая Адер небольшой кубок. «Выпей, тебе нужно успокоиться». Пока Адер пила вино, леди Маргарита приказала служанке. «Подожди за дверью, а потом проводишь мистерс Радклифф на конюшню». Дождавшись ухода женщины, мать короля обернулась кадр. «А теперь, дорогая, объясни, что ты имела в виду, утверждая, будто принцы были живы после гибели Ричарда. Откуда тебе это известно?» Дядя Дикон отправил братьев в Мидлом сразу после своей коронации. «Он боялся за жизнь мальчиков. Я сама видела их в Мидломе, хотя мы так и не поговорили». Но прошлой осенью ко мне приехал молодой паж который спал в их комнате. Он сказал, что до Мидлома дошли известия о гибели дяди Дикона и в на престол Генриха. В ту же ночь в спальню братьев прокрались убийцы. Мальчик спал на тюфике в темном углу, и они его не заметили. Он проснулся от легкого шума и увидел, как двое мужчин душат принцев. Бедняга не мог прийти им на помощь, он боялся за свою жизнь. После того, как убийцы ушли, забрав с собой тела, Он сбежал из замка, явился ко мне и попросил убежище. «А он видел какие-то гербы на плащах убийц», — продолжала допрашивать леди Маргарита. Адр покачала головой. «Если и видел, то ничего мне не сказал. И, возможно, просто не узнал, чьи именно эти гербы», — солгала она. «Лучше промолчать ради собственной безопасности». «Жаль», — медленно протянула леди Маргарита, бесшумно барабаня по ручке кресла длинными изящными пальцами. и «Я никогда не верила, что Ричард убил мальчиков или хотя бы приказал это сделать. Но теперь мы никогда не узнаем имя преступника. Что же, Адер, тебе пора. Спасибо, что поговорила со мной». Адер поспешно встала. «Не могли бы вы заступиться за меня? Пусть мне оставят Стэнтон. Какая польза от него королю!» И кто из придворных захочет иметь собственность в богом забытом углу Нартумбрии, леди «Мой сын очень сердит и считает, что должен упрочить свое положение, отдав наглядный урок придворным. «Почему ты говорила с ним в таком тоне? Ты, умная, осмотрительная девушка, одна из моих лучших учениц, но Генри от природы не жесток и не безрассуден. Поезжай домой. Я постараюсь урезонить его, а пока сделаю все, чтобы Стэнтон не отдали никому другому». «Однако титул к тебе не вернется. Печально, конечно, но ничего не поделаешь». «Титул мало значит для меня, миледи. Я с радостью пожертвую им, если смогу сохранить Стентон. Мне дадут эскорт для сопровождения. Я женщина и не могу путешествовать одна». «Признаю, это настоящее варварство, но я не смею дать тебе эскорт, бросив тем самым вызов приказу моего сына. Боюсь, тебе придется добираться одной. Господь да поможет тебе, дитя мое». Адер почтительно присела. «Спасибо, леди Маргарита. Скажите моей сестре Элизабет, я молюсь, чтобы она родила сына. Мне сказали, что она носит ребенка». «Так оно и есть. И я передам ей твои добрые пожелания. Не думая об Эс плохо, ей с детства внушали необходимость исполнять свой долг. И для нее на первом месте всегда будет муж. Мне даже кажется, что они искренне привязались друг к другу. Вряд ли ты когда-нибудь получишь от нее весточку». «Да, я понимаю», — кивнула Адер и, снова присев, вышла из комнатки. За дверью уже ждала служанка. «Я отведу вас в конюшню, мистерис», — пообещала она. Адер проследовала за ней очередным лабиринтом коридоров и, наконец, оказалась на конном дворе. «Ты оседлал лошадь, мистерис Радклифф?» — крикнула служанка, и конюх тут же вывел под усцы лошадь. Женщина подступила к Адер и прошептала «Моя госпожа, Советовала вам спрятать волосы под шляпу, и тогда издали вы сойдете за паренька. Просите на ночь убежище в монастырях, вот вам на дорогу. Она сунула в ладони Адер маленький замшевый мешочек и мгновенно исчезла. «Спасибо!» — крикнула ей вслед Адер. Засунула мешочек за пазуху и, сняв шляпу, запихнула под нее косу, после чего привязала к Луке седельные сумки и выехала на дорогу. Была еще только середина дня, и если пустить коня в галоп, К вечеру можно будет доехать до монастыря, где она останавливалась на пути в Виндзор. Наутро Адер смогла примкнуть к компании паломников, направлявшихся в Йорк. Так было куда безопаснее, чем ехать в одиночестве. Она дала старшему паломнику серебряное пение за позволение путешествовать вместе с ними, вполне понимая, что ей очень повезло. Когда они добрались до Йорка, Адер нашла небольшой торговый обоз, следующий в нью и отправилась с ним, стараясь, однако, ни с кем не откровенничать, и оставила торговцев еще до того, как они подъехали к воротам города. Следующие несколько дней она галопом мчалась по пустошам Нортумбрии. По ночам Адар зачастую удавалось останавливаться в монастырях, но два раза пришлось искать приют в сараях и загонах, а одну ночь она провела в болотах, прижавшись спиной к большому камню и сжимая в руках поводья кобылы. Время от времени ей удавалось вздремнуть, но спала она недолго, боясь нападения бандитов и диких животных. Наконец, к ее огромному облегчению, Адер пересекла границу своих земель, только чтобы обнаружить, что Стэнтон-Холл снесен до основания. Не осталось камня на камне. Даже стены, выстроенные под руководством Эндрю, исчезли. Правда, деревня осталась, и именно там она нашла Альберта, Элсбит и остальных домашних слуг. Элсбит пришла в ярость, узнав, что ее госпожу отослали домой таким манером. «Тебя могли изнасиловать, ограбить или убить!» — воскликнула она. «Что это за король такой?» — посылает беспомощную молодую женщину одну через всю Англию. «Боюсь я в немилости у короля», — сухо пояснила Адер. «У меня отняли титулы земли, хотя Мэкс пообещала уговорить короля отдать земли обратно. Но что случилось с домом?» «Сторонники Ланкастеров закончили то, что начали, когда убили твоих родителей», — горько всхлипнула Элсбет. «Вскоре после твоего отъезда сюда прибыл большой отряд с приказом уничтожить дом. Альберт едва упросил их дать нам немного времени, чтобы собрать вещи. И нам удалось спасти кое-какую мебель, прежде чем они стали разбирать дом. Они даже увезли камни, чтобы мы не начали стройку заново, и разграбили все, что не смогли взять, а остальное сожгли. А деревню Поля и Скотт оставили в неприкосновенности», — добавил Альберт. Сказали, что король не причинит зла своим добрым подданным, но накажет хозяев, которые поддерживали тирана. Что они хотели этим сказать, миледи? Альберт казался уставшим и измученным. Адер до боли стала жалко этого порядочного человека. «Новый король?» «Наказал стентон за поддержку короля Ричарда», — пояснила Адер. «Что нам теперь делать, миледи?» — со страхом спросил Альберт. «Будем жить, как жили». но дома уже нет. «Где живет Элсбит? Я поселюсь вместе с ней. Но если там уже живет другая семья, вы успеете до зимы построить мне новый домик. Теперь я просто мистер Исрадклифф и могу довольствоваться малым». «Ты госпожа Стентона и не забывай об этом!» — отрезала Элсбит. Альберт согласно кивнул. «Мы все живем с нашими семьями», — сообщил он. «А теперь, миледи, когда вы вернулись, выстроим вам хороший дом». «Хватит с меня и небольшого коттеджа», — покачала головой Адер. «Не стоит снова привлекать внимание тех, кто разрушил стентон холл «А пока поживете со мной и моей сестрой. Теперь она вдова, а дочери вышли замуж и уехали. Места всем хватит, миледи», — объявила Элзбит. «В таком случае все улажено», — жизнерадостно улыбнулась Адер. «А пока я немного прогуляюсь. Поставьте в стойло мою бедную кобылку». Адр пошла по улицам деревни, то и дело здоровое и с жителями. Довольно много времени прошло, прежде чем она очутилась в лугах. Да чего хорошо вновь оказаться дома. Сейчас самое главное — помочь людям выдержать последний удар. Пусть дом уничтожен, но всё остальное осталось целым, и у неё есть крыша над головой. Она присела на плоский валун, чтобы немного отдохнуть. К её руке неожиданно прижался чей-то холодный нос. «Бейст!» — воскликнул Адер, нежно гладя престарелого волкодава. «Бедный мальчик, ты потерял свой чудесный тёплый очаг, но к тому времени, как начнутся морозы, у тебя будет новый». «О, Бейст, мне так грустно. Эндрю погиб, дома больше нет, и я так устала всё начинать заново только для того, чтобы у меня в очередной раз всё отняли». Она тихо заплакала, и пёс положил большую голову ей на колени, глядя на неё тёмными печальными глазами. Адр почесала его за ушами и смахнула слезы, падавшие на густую шерсть. «Сам знаешь, я должна быть храброй ради них. Они не знают, что делать без меня. Но я и сама растерялась. Надеюсь, никто не предъявит прав на землю, и я вполне могу здесь остаться. Кто-то должен приглядеть за здешними жителями». Пёс тихо зарычал, словно соглашаясь с хозяйкой. Адр улыбнулась сквозь слезы. «Ты всегда знаешь, как меня утешить», — сказала она, собаке вставая. «Пойдём назад, пока не стемнело. Поживём у Марджери, сестры Элсбит. Правда, она такая неприветливая, что в детстве я её боялась». «Значит, вы с собакой обо всём договорились?» — спросила Элсбит, когда Адер переступила порог. «Откуда ты знаешь, что я говорила с Бейстом?» — удивилась Адер. «Хм, когда ты была совсем малышкой», — хмыкнула Элсбит. «Ты обсуждала дела с Бейстом, особенно когда расстраивалась или огорчалась. Думаешь, я ничего не замечала?» Адр невольно рассмеялась. «Ты видишь меня насквозь, верно, нянюшка?» «Уж это точно», — согласилась Элсбет. «Итак, что ты решила?» Адр уселась у камина. «Будем продолжать прежнюю жизнь. Не знаю, что еще делать». Король не может помешать нам. Сейчас почти середина лета, поля зеленеют, скот пасется на пастбищах. Следовательно, приступим к тому, что всегда делаем в это время года — заготовки на зиму и мыло. Ты, надеюсь, спасла мою аптечку? Нужно посмотреть, чего не хватает, и собрать необходимые травы для мази и бальзамов и лекарств. Вы благоразумная женщина, миледи, — резко бросила Марджери сестра Элсбит, некоторое время прислушивавшаяся к разговору. «Здешние люди должны знать, что для них ничего не изменилось. В конце концов, мы простые люди, и нам не важно, графиня вы или нет. Вы наша госпожа. А теперь скажите, вы голодны? У меня почти готова кроличьи рагу». К своему удивлению, Адр обнаружила, что довольно простым существованием деревенской жительницы. Лето шло, и стены нового коттеджа медленно росли. Он был немного больше других домов, но Адер не возражала, понимая, что всегда будет считаться выше по положению, чем остальные жители деревни. Всё же она не успокоится, пока не будет знать наверняка, что никто не сможет отнять у неё земли. Однако от леди Маргариты так и не пришло весточки. Зерно наливалось спелостью, пришла пора жатвы. Правда, лето выдалось довольно дождливым, и житницы были не так полны, как хотелось бы Адер, всё же по опыту она знала, что зиму они протянут. Наступил день ее рождения. Адер исполнился 21 год. Из Хилвью приехал Роберт Линбридж и сообщил, что королева родила крепкого сынишку, получившего при крещении имя Артур. Хотя Адер написала ему о своих несчастьях, он все же расстроился при виде места, где когда-то стоял дом. И ему не понравилось, что Адер живет в коттедже. «Поедем со мной в Хилвью», — молил «Поедем со мной в Хилвью», — молил он. «Элис будет рада тебе, ты женщина благородная, хорошего воспитания, и не пристала тебе жить, как простая крестьянка». Дед умер, и теперь в доме воцарилось спокойствие. «Спасибо за предложение, Роб, но мне здесь хорошо. Мой новый домик почти закончен, и, как видишь, он вдвое больше любого коттеджа. Это мои люди, я их госпожа, независимо от того, осталась ли графиней Стентон или нет. Мое место здесь». «Но шотландцы наверняка уже узнали, что ты беззащитно предупредил Роберт. «Что еще они могут мне сделать, Роб? Украсть скот? Пусть. Но я больше никогда не покину стентон заупрямил Асядр. «Пообещай, что передумаешь», — уговаривал он. «И если тебе будет грозить опасность, немедленно посылай за мной. Я приеду со своими людьми и сумею тебя защитить». После его отъезда элсбет заметила, «Тебе все же следовало бы поехать на зиму в Хилвью». Никто не подумает ничего дурного. Говорю же, что больше не покину Стентон. Именно дом и его сокровища приманивали шотландцев. Вряд ли им нужна маленькая деревушка. Но Адер недооценивала своих соседей. Прохладным сентябрьским утром большой отряд приграничных шотландцев спустился с холмов в деревню Стентон. Здесь в основном оставались старики и женщины. Большинство мужчин либо собирали яблоки в садах, либо пасли скот. Жителей согнали на площадь, и шотландцы быстро отделили коллег и стариков, приказав им вернуться в дома и взять с собой маленьких детей. Адра отважно выступила вперёд. «Кто здесь главный?» — повелительно спросила она. «А кто хочет это знать, красавица?» — спросил высокий мужчина, плотоядно ухмыляясь. Госпожа Стентона, вот кто приграничная шваль, рявкнула Элсбет. "Да ты горячая штучка", хмыкнул шотландец. "Пожалуй, сумеешь согреть мужчину в холодную зимнюю ночь". Он пощекотал Элсбет под подбородком, но тут же с воплем отдёрнула кровавленную руку. Женщина успела полоснуть его ножом. "Сука", проревел он. "Ты за это заплатишь". «Джок!» — одернул его пожилой мужчина среднего роста с седыми волосами и властным видом. «Не покалечь пленников, я не потерплю насилия!» «Значит, сэр, вы здесь главный?» — спросила Адер. «Совершенно верно, я Уильям Дуглас, а кто ты?» «Адер Ратклифф, госпожа Стентона. Полагаю, вы пришли за скотом? Берите его и оставьте нас с миром!» «Ваш скот, ваше зерно, которое вы так заботливо собрали...» «И пленников, миледи», — любезно ответил Дуглас. «Конечно, скот стоит дороже, но на границе существует прекрасный невольничий рынок. На ярмарке в Михайлов день можно продать и купить кого угодно. Я, разумеется, буду счастлив получить за вас выкуп, если сообщите, к кому мне обратиться. Где ваш муж?» «Недавно погиб». «А дети?» «Мы прожили совсем немного». «Ваши родители?» «Лежат на склоне холма, сэр. Но хотя бы родственники. Увы, в живых никого не осталось. Может, у вас где-то спрятано золото?» — вежливо осведомился он. «Будь у меня золото, сэр. Какие гарантии, что вы возьмете его и уйдете?» «Я человек слова», — с абсолютной серьезностью объявил Дуглас. «Но если у вас нет золота...» Мне ничего не остаётся, кроме как забрать вас и продать на ярмарке в Михайлов день. Я, бедные приграничные жители, зарабатываю на хлеб, чем могу». «Сэр, умоляю, отпустите нас!» — тихо попросила Адер. Уильям Дуглас мягко улыбнулся. Его лицо по контрасту с седыми волосами казалось совсем молодым. Приподняв подбородок Адер, он посмотрел ей прямо в глаза. «Мадам!» «Сожалею, что должен отказать такой красавице, но приходится». Его голубые глаза были холоднее льда. Отвернувшись, он бросил Джоку. «Ну что, всё готово?» «Да, милорд, я велел привести телеги. Здесь много сильных женщин и ребятишек, вас ждёт хорошая прибыль». Слыша наглые речи, Адер вдруг подумала, «Почему я стою и позволяю свершиться несправедливости?» Оторвавшись от толпы, она помчалась по деревенской улице. «Бегите!» — кричала она. «Бегите!» Послышался топот. Очевидно, остальные последовали ее примеру. Шотландцы сыпали проклятиями, женщины визжали. «Но где же мужчины? Почему никто не подумал прийти к ним на помощь?» Адер едва успела добраться до коттеджа Марджери, как Дуглас подхватил ее и бросил поперек седла. И тут, к ее ужасу, Из коттеджа со свирепым рычанием вырвался Бейст и попытался вцепиться в горло коня. Но старый пёс промахнулся. Всё же преданность Адер побуждала его спасти хозяйку, но когда он снова набросился на лошадь, Уильям Дуглас выхватил саблю и одним ударом снес Бейсту голову. Адер ещё успела увидеть тело верного пса, пока Уильям догонял фургоны с воюющими женщинами и детьми обоих полов. Он бесцеремонно толкнул её в первый же фургон, и тут, к полному изумлению остальных, Адар разрыдалась, женщины, раскрыв рты, уставились на госпожу, не понимая столь внезапного взрыва скорби. Им было невдомёк, что Адар плакала не потому, что весь их мирок перевернулся. Она скорбела по всему, что случилось с ней за последние пятнадцать лет. По матери и отцу, так жестоко убитым, подокреско оборвавшемуся детству. По Ричарду Глостеру, любимому дяде Дикону, так заботливо опекавшему её. По Эндрю, мужу, которого она полюбила. Даже победному Фицтюдору, прожившему так недолго, по вине тех же проклятых шотландцев. И по Бейсту, верному другу, умершему не рядом с тёплым очагом, как он того заслуживал, но в благородной попытке спасти госпожу. Загрохотали телеги, удаляясь от стентона, в огромном облаке пыли, поднятой угоняемым скотом. За скотом катились телеги с награбленным зерном. Набег был хорошо продуман и спланирован. Когда они проезжали мимо Сада, Женщины подняли отчаянный крик. Среди деревьев валялись тела убитых мужчин. Элсбит сунула в рот кулак, чтобы не завизжать при виде трупа Альберта, лежавшего рядом с корзиной яблок. «Она не должна сдаваться. Ей нужно быть сильной радиадор, которая плакала по тем, кого любила». Служанка обняла госпожу за плечи и прижала к себе. «Плачь, девочка, плачь!» — вздохнула она. «Одному Богу известно, что с нами теперь будет».